Глава 8. Под сводами тронного зала цитадели Ацтлан повисла тяжелая тишина. Воздух, насыщенный демонической ци, казался вязким, словно кровь. Владыка Китцаль, воседавший на троне из черепов и золота, медленно постукивал длинными когтистыми пальцами по подлокотнику. Его глаза, подобные расплавленному золоту, пристально смотрели на склонившегося перед ним командира отряда теней. «Повтори!» – произнес владыка, и от его голоса мурашки пробежали по спине даже увидавшего виды командира. «Великий владыка!» – начал тот, стараясь не выдавать дрожжи в голосе. «Мы не смогли подавить мятеж малыми силами. Северные и западные регионы объединились против нас. Все секты действуют сообща, поддерживая друг друга». «Небольшого отряда демонических практиков недостаточно для подавления такого масштабного сопротивления!» Кецаль замер, прекратив постукивать когтями. Черные волосы, заплетенные в сотни косичек с костяными амулетами, слегка шевельнулись, словно живые змеи, ощутившие угрозу. «И что ты предлагаешь?» – тихо спросил владыка, и эта тихость была страшнее любого крика. Командир теней сглотнул, но сохранил самообладание. «Необходима полномасштабная кампания, владыка. Следует мобилизовать основные силы секты. Возможно, даже привлечь резервы из южного региона». «Плевать!» Внезапно оборвал его кицаль, поднимая трона. Его фигура в черных одеждах, расшитых золотыми нитями, внезапно показалась еще выше и внушительнее. «Пусть провинции бунтуют!» «Сейчас важнее найти пленника и его сына!» Он сделал несколько шагов к стоящим перед ним подчиненным. Демоническая цикл билась вокруг его тела, разъедая мраморные плиты, по которым он ступал. «Что с поисками Рейвина и его отпрыска?» Потребовал владыка, и от нетерпения в его голосе задрожали стены тронного зала. Второй докладчик, худощавый практик с бледным лицом, покрытым шрамами, склонился еще ниже. «Никаких следов, владыка! Словно они растворились в воздухе! Мы направили поисковые отряды по всем главным дорогам и поселениям, но пока безрезультатно!» Кетцаль зарычал, и от его рыка стекла высоких окнах задребезжали, грозя разлететься на осколки. «Они не могли исчезнуть!» Рейвин ослаблен после стольких лет в темнице, а его сын должен где-то оставлять следы. Он повернулся к командиру теней. Напоминаю, Джинри нужен мне живым, живым и неповрежденным. Ты понял? Да, великий владыка, склонил голову командир. — А теперь вон! — прорычал китцаль, взмахнув рукой. — Все вон отсюда! Демонические практики поспешно покинули тронный зал, стараясь не показывать страха в спешке. Тяжелые двери захлопнулись за последним из них, и владыка остался один. Он медленно вернулся к своему трону, но не сел, а остановился перед ним, глядя на искусную резьбу, украшавшую подлокотники. Сцены поглощения душ, вырезанные с болезненной точностью. Каждая фигурка была портретом реального противника, которого он поверг и чью силу присвоил, став еще сильнее. Кецаль провел когтем по одной из фигурок, изображавшей практика средних лет с гордо поднятой головой. — Я достиг всего лишь силой, — прошептал он, словно обращаясь к резному изображению. — Поглощал поверженных врагов. «Их цы! Их родословные! Их сущность!» Это была правда. Кецаль не родился с выдающимся талантом или благородной кровью. Он был никем, сыном бродячего торговца, которого не приняли ни в одну престижную секту. Но он нашел свой путь. Темный, кровавый, устланный телами тех, кто считал себя выше него. Он поднялся до божественной сферы, достигнув высот, о которых большинство практиков могли лишь мечтать. Но теперь застрял. Девятая звезда божественной сферы стала для него непреодолимым барьером. А ведь он чувствовал, что за ней есть еще что-то. Сфера, о которой не писали в древних трактатах. Сфера, о которой не рассказывали легенды. Он ощущал ее присутствие, словно дальний горный пик, скрытый облаками. Столько лет, столько жертв и попыток, но он не мог прорваться. Каждый раз, когда казалось, что прорыв близко, что-то шло не так. Словно отсутствовал ключевой элемент, некий катализатор, способный преобразовать его энергию в нечто большее. Воспоминания унесли его на десятилетия назад, к событию, которое, возможно, стало его величайшей ошибкой. Залитая кровью поляна. Горящие здание клановой усадьбы. Тела защитников, разбросанные, словно сломанные куклы. И он, стоящий над последним выжившим, древним старейшиной клана Ри, чье тело было изрезано множеством ран, но глаза все еще смотрели с вызовом и были полны непокорности судьбе. — Ты проиграл, старик! — сказал тогда кетсаль наслаждаясь моментом триумфа. «Твой клан уничтожен. Ты последний!» Но вместо страха или мольбы о пощаде старейшина рассмеялся. Слабый, прерывистый смех, от которого на его губах выступала кровавая пена, но в нем не было ни капли страха, только насмешка и сожаление. «Ты думаешь, что победил?» — прошептал старейшина. «Глупец! Ты сам уничтожил свой путь к истинной вере!» «О чем ты говоришь, старик?» — прорычал тогда кецаль, схватив умирающего за горло. «Клан Ри — единственный, кто мог усмирять в себе разные силы!» — с трудом проговорил старейшина. «Наша родословная не просто дает могущество, она создает гармонию». Ты поглощаешь силы других, но они конфликтуют внутри тебя. И этот конфликт не даст тебе подняться выше. Старик закашлялся, но продолжил с мрачным удовлетворением. Ты сам уничтожил свой путь к силе, Кецаль. Ты вырезал единственный клан, способный научить тебя нужной гармонии. Последние слова старейшина произнес последним выдохом. Его глаза остекленели, но на губах застыла улыбка победителя. кетцаль вернулся из воспоминаний к реальности тронного зала. Его пальцы с такой силой сжали подлокотник трона, что драгоценный металл смялся, как бумага. Старик оказался прав. Годы экспериментов и исследований показали, что поглощенные им силы действительно конфликтовали внутри мешает достичь следующего уровня. Он пытал Рейвина годами, пытаясь выведать секрет родословной, но тот оказался на удивление стойким. Либо действительно не знал тайны, ведь был не из клана Ри, а лишь женился на девушке из него. И когда надежда почти угасла, судьба преподнесла неожиданный подарок. Сын Рейвина Молодой практик, силу которого мужчина успешно скрыл, каким-то образом сделав его простым смертным. Но, видимо, со временем Цива остановилась и вернула ядро. «На этот раз все будет иначе», — прошептал Кицаль, возвращаясь на трон. «Этот Джинри станет ключом. Ключом к силе, которая сделает меня настоящим богом» демоническая ци заклубилась вокруг трона словно отвечая на темные мысли своего хозяина а из теней по углам зала послышались тихие полные боли стоны отголоски душ поглощенных владыкой на его кровавом пути тропа спускавшаяся с горного хребта разорванных небес петляла среди скал постепенно выводя к равнине с каждым шагом вниз воздух становился теплее и влажнее а растительность пышнее. Суровые горные пики, продуваемые ледяными ветрами, уступали место пред покрытым соснами и рододендронами, цветущими яркими красно-розовыми соцветиями. Мы с чешуйкой спускались уже второй день, наслаждаясь переменой пейзажа после бесплодных скал Высокогорья. Моя маленькая спутница, точнее, уже не такая маленькая после трансформации, Постоянно отвлекалась на новые цветы и растения, которых никогда раньше не видела. «Смотри, папа!» – воскликнула она, скользнув к придорожному кусту с крупными ягодами насыщенного фиолетового цвета. «Что это? Можно попробовать?» «Горный виноград», – ответил я, наблюдая, как она грациозно оббивает ветку. «Да, они съедобны. Даже полезны для духовных существ. Содержат немного элементальной воды». Но разве ты питаешься не одними артефактами? Чешуйка немедленно слезнула несколько ягод своим раздвоенным язычком, и ее глаза расширились от удовольствия. Сладкие и прохладные! Она продолжала поглощать ягоды с такой скоростью, что вскоре половина куста оказалась обобрана. Для разнообразия можно чего-то нового отведать. Я улыбнулся, глядя на ее энтузиазм. После произошедшего в храме после поглощения души повелителя и обретения новых сил, я чувствовал себя иначе, более цельным, более живым. Словно раньше часть меня была заблокирована, скрыта за завесой неведения. Теперь же я ощущал всю полноту бытия, видел мир во всех его нюансах. К вечеру второго дня спуска вдали показались первые признаки человеческого поселения. Возделанные поля, разбросанные фермерские домики а затем и чистокол, окружавший большую заставу. Над главными воротами развивался флаг, золотисто-оранжевый с черной полосой, напоминающий изгиб тигриного клыка. «Застава тигриного клыка!» — прочитал я вырезанные над воротами символы. «Неплохое место для отдыха!» «Наконец-то!» — обрадовалась чешуйка, скользнув под мой воротник, чтобы спрятаться от любопытных глаз. «Я хочу много артефактов и теплую ванну!» «Размечталась!» — усмехнулся я. «Ванну, может, и найдем, но не уверен, что здесь мы найдем артефакты. Тогда закажи двойную порцию еды для себя, а я стащу половину!» Парировала она, удобно устраиваясь на моем плече под одеждой. Подойдя к воротам, я увидел двух стражников, лениво переговаривающихся между собой. Один из них, заметив меня, выпрямился и поднял руку в приветственном жесте. «Добро пожаловать в заставу тигриного клыка, путник!» – произнес он, накидывая меня оценивающим взглядом. «Дело к ночи! Ты вовремя! Скоро ворота запираем!» Я кивнул в ответ. Обычно в таких пограничных поселениях проявляли осторожность. Города или немало опасностей – от диких зверей до разбойников. А ночью риск только возрастал. «Цель визита!» – поинтересовался второй стражник, доставая потрепанный свиток для записи. «Отдых и пополнение запасов», — ответил я кратко. «Возможно, задержусь на пару дней». Стражник сделал пометку в свитке и кивнул. «Оружие имеется?» Я указал на звездный горн, закрепленный на поясе. В последнее время предпочитал его хранить тут, а не в пространственном кармане. «Только меч для самозащиты. Я простой путешественник, ни торговец и не наемник». «Понятно», — кивнул стражник. «Правила простые». Никаких драк внутри заставы, особенно с применением техник. Все конфликты разрешаются городской стражей. Таверны закрываются после третьей стражи ночи. За нарушение порядка, штраф или изгнание, в зависимости от тяжести проступка». «Ясно», — ответил я. «Неужели у вас столько проблем с нарушителями?» Стражники переглянулись, и первый пожал плечами. «В последнее время стало неспокойно». Из северных земель приходят странные слухи о конфликтах. Да и на западе что-то бурлит. Вот начальство и велело быть на настороже». Я кивнул, понимая, что слухи о моем противостоянии с Алыми Барханами и низвержении Азира уже начали распространяться. «Интересно, как быстро они достигнут секты Ацтлан и его зловещего лидера?» «Могу заверить, что я не создам проблем», — сказал я. «Мне нужно место для ночлега и хорошая таверна». «Тогда тебе к тигриной лапе», — посоветовал первый стражник. «Прямо по главной улице не пропустишь. Лучшая еда в городе и комнаты чистые». Поблагодарив стражников, я вошел в заставу. Несмотря на приближающийся вечер, главная улица была полна жизни. Торговцы заканчивали дневную торговлю, ремесленники закрывали мастерские, жители возвращались с полей. Воздух наполняли запахи готовящейся еды, дыма от очагов и свежеиспеченного хлеба. Застава тигриного клыка оказалась крупнее, чем я предполагал. Не город, конечно, но и непростая деревушка. Здесь явно процветала торговля, и многие строения выглядели добротными и новыми. Главная улица была вымощена камнем, а не просто утрамбована землей, что говорило о благосостоянии поселения. Таверну «Тигриная лапа» я действительно не мог пропустить. Массивное двухэтажное здание с широкой верандой, выходящей на главную площадь. Вывеска, изображавшая тигриную лапу, держащую чашу с вином, раскачивалась на легком вечернем ветру. Внутри таверна оказалась простой и чистой. Несколько больших столов занимали центр зала, а по периметру располагались более уединенные места для небольших компаний. У дальней стены возвышалась стойка, за которой хозяйничал грузный мужчина с пышными усами и проницательными глазами. Он сразу заметил меня и приветственно кивнул. «Добро пожаловать, господин!» — воскликнул он, когда я подошел к стойке. «Чем могу служить? Комната? Ужин? Или, может, чего покрепче с дороги?» «Все перечислено», — ответил я с легкой улыбкой. «Комнату на несколько дней и хороший ужин прямо сейчас. Что посоветуете?» Хозяин довольно потёр руки. «У нас сегодня превосходная тушёная говядина с горными травами, к ней свежий хлеб и рисовое вино местного производства. А на десерт — сладкие пирожки с ягодной начинкой!» «Звучит отлично!» — кивнул я, доставая несколько серебряных монет. «И комнату, желательно с видом на улицу!» «Сделаем, господин!» — хозяин принял духовные кристаллы и тут же крикнул в сторону кухни. «Линь! Собери лучший ужин для уважаемого гостя!» Затем повернулся обратно ко мне. «Присаживайтесь где вам угодно! Сейчас все принесут, а комнату подготовят!» Я выбрал столик у окна, откуда хорошо просматривался весь зал. Старая привычка — всегда сидеть так, чтобы видеть возможную угрозу. Старик Вейв долбил в голову. «Интересно, как он там? Хотя чего это я? Старик, кажется, меня переживет». Молодая служанка быстро принесла ужин, и аромат, исходящий от дымящейся миски с тушеным мясом, заставил меня облизнуться. Я почувствовал, как чешуйка шевельнулась под одеждой, явно тоже привлеченная запахом. «Приятного аппетита, господин!» — сказала служанка, расставляя блюдо. «Если потребуется что-то еще, просто позовите». Когда она ушла, чешуйка высунула голову из-за воротника и жадно принюхалась. «М, м как вкусно пахнет!» – прошептала она. «Дай мне попробовать первой! «Наглеешь, малышка?» – усмехнулся я тихо, но все же подцепил кусочек мяса и поднес к воротнику. Чешуйка мгновенно схватила предложенное угощение и исчезла обратно в своем укрытии. Через секунду я услышал довольное мычание. «Божественно!» – заключила она. «Теперь я понимаю, почему люди так любят ходить в таверны!» Ужин действительно оказался превосходным. Хозяин не преувеличивал. Мясо было нежным, специи идеально подобранными, а рисовое вино приятно согревало горло. Я ел неторопливо, наблюдая за посетителями таверны. В основном местными жителями и несколькими купцами, судя по их одежде и манерам. Расправившись с основным блюдом и поделившись чешуйкой сладкими пирожками, она особенно оценила начинку из лесных ягод. Я подозвал хозяина. «Ужин был отличным», — похвалил я. «Не подскажете, где здесь можно найти хорошего травника? Мне нужны некоторые ингредиенты для лекарств». Хозяин задумчиво пригладил усы. «Вам нужен старик Лао!» — уверенно заявил он. «Кастоправ местный!» «Сам собирает травы в горах, знает каждую полянку вокруг города. У него лавка прямо в доме, на восточной окраине». «Благодарю за совет», — кивнул я. «Посещу его завтра. А сейчас, если комната готова...» «Конечно, конечно!» — засуетился хозяин. «Линь, проводи господина в северную комнату!» Служанка, уже убиравшая со стола, тут же отставила поднос и жестом пригласила меня следовать за ней. Комната на втором этаже оказалась просторной и чистой, широкой кроватью, застеленной свежим бельем, и небольшим столиком у окна, выходящего на главную улицу, как я и просил. Оставшись один, я выпустил чешуйку, и она тут же развернулась во всю длину, подтягиваясь после долгого сидения в укрытии. «Наконец-то свобода!» — воскликнула она, проползая по стенам и потолку, изучая каждый уголок. «Здесь довольно уютно для людского жилища!» «Не привыкай!» – предупредил я, растелая на кровати свиток, который извлек из пространственного кольца. «Мы ненадолго здесь!» Свиток содержал карту континента с моими пометками о местонахождении различных сект и кланов. После поглощения души повелителя вечной ночи, мои знания об истории и структуре мира значительно расширились, и я вносил коррективы в свою карту. «Папа, что ты планируешь дальше?» – спросила чешуйка, устроившись рядом и с интересом разглядывая карту. «Теперь, когда ты достиг такой силы?» Я задумчиво провел пальцем по южной части карты, где находилась территория демонической секты Ацтлан. «Сначала нужно найти травы для новых пилюль», – ответил я. «В храме я обнаружил несколько редких ингредиентов, которые в сочетании с правильными травами...» Позволят создать особые пилюли для стабилизации двойной ци. А то, боюсь, иначе я просто не смогу справиться с той энергией. Лучше подстраховаться. Затем... Я замолчал, размышляя. Моя цель всегда была проста. Стать сильнейшим практиком. Защитить себя и дорогих мне людей. Но теперь я понимал, что моя судьба тесно переплеталась с большей историей. Линшуан, Ацтлан, мой клан со всей его историей. Все это части огромного полотна, и я только начинал видеть общую картину. Затем мы решим, как поступить с сектой Ацтлан. Закончил я, наконец. Они принесли слишком много страданий этому миру. И все равно я во все это ввязался и оставлять дело незавершенным не хочу. Чешуйка кивнула. В ее кристальных глазах отражалась решимость, соответствующая моей. «Мы справимся, папа!» – сказала она уверенно. «Вместе мы справимся со всем!» Эта простая вера заставила меня улыбнуться. Даже на пике сферы монарха, силами звездной ци и ци изначально бездны, текущим по моим меридианам, такая безоговорочная поддержка значила многое. «А сейчас отдыхай», — сказал я, сворачивая карту. «Завтра у нас много дел». Ночь в таверне тигриная лапа прошла спокойно. Впервые за долгое время я позволил себе полноценный отдых, не медитацию для восстановления отцы, а обычный человеческий сон. После всех испытаний, после слияния с душой повелителя и трансформации энергии, это было настоящим блаженством. Утром, позавтракав в общем зале, чешуйка снова потребовала свою долю, я направился к жилищу травника Лао. Восточная окраина заставы оказалась тихим районом с просторными дворами и садами. Дома стояли на значительном расстоянии друг от друга, и многие были окружены живыми изгородями из цветущих кустарников. Дом старика Лау я узнал сразу, по характерному аромату трав, доносившемуся даже с улицы. Небольшое, но аккуратное строение было окружено садом лекарственных растений, где каждая грядка содержала тщательно возделанные культуры – многие из которых я узнал как компоненты лечебных эликсиров. Калитка из живой изгороди оказалась незаперта Я прошел по выложенным камням дорожки к входной двери. Постучав, я услышал шаркающие шаги, и дверь открыл сухонький старик с аккуратной седой бородкой. Его глаза, ясные и проницательные, несмотря на возраст, внимательно изучили меня с головы до ног. «Чем могу помочь, молодой человек?» Спросил он голосом, удивительно сильным для такой хрупкой фигуры. Вы, мастер Лао, спросил я, склонив голову в традиционном приветствии. Мне посоветовали обратиться к вам за травами. Старик улыбнулся, и морщины на его лице сложились в привычный узор, говорящий о том, что улыбка была его обычным выражением. Да, это я. Заходи, не стой на пороге. Он отступил, пропуская меня внутрь. Травы значит. «Для чего конкретно? Простуда, раны, яды?» Переступив порог, я ощутил, как разнообразные ароматы обволакивают меня. Мята, имбирь, корица, женьшень и десятки других трав, многие из которых можно было узнать, только обладая специальными знаниями. Внутри дом оказался больше, чем казался снаружи. Первая комната служила лавкой. Вдоль стен тянулись полки с сотнями банок, мешочков и коробочек с травами. В центре стоял широкий стол, заваленный инструментами для обработки растений. Ступками, пестиками, ситами разных размеров и медными весами. «Мне нужны базовые компоненты для стабилизирующих пилюль», – ответил я, подходя к столу. «У меня есть редкие ингредиенты, но для полного состава требуются обычные травы». Корень багульника, листья серебристого лотоса, семена горного вольна. Я начал перечислять необходимые компоненты, и старик удивленно поднял брови. Ты разбираешься в алхимии, заметил он. Это был не вопрос, а утверждение. И судя по составу, готовишь нечто для продвинутых практиков. Он внимательнее вгляделся в меня, словно пытаясь определить мой уровень. «Достаточно, чтобы создать то, что мне нужно», — уклончиво ответил я. Даже в такой глуши неразумно было афишировать свой истинный уровень силы. Лао, понимающе кивнул и начал собирать травы с различных полок. «Большинство компонентов у меня есть», — сказал он, выставляя на стол мешочки и коробочки. «Но листья серебристого лотоса — редкость. Они растут только у горячих источников в горах». «Мне пришлось самому подниматься туда в прошлом месяце, несмотря на мои старые кости». «Я ценю ваше усердие», — искренне сказал я. «Такая преданность своему делу достойна уважения». Старик хмыкнул, продолжая собирать заказ. «Когда доживешь до моих лет, поймешь, что преданность ремеслу — это то, что держит душу молодой, даже когда тело сдает». Он отчитал несколько сушеных корней и завернул их в бумагу. «Я пятьдесят лет собираю эти травы, изучаю их свойства, создаю лекарства. И знаешь, что самое удивительное? Я до сих пор каждый день узнаю что-то новое». Его слова отозвались во мне неожиданным пониманием. «Несмотря на мою молодость, я также прошел долгий путь, полный открытий и трансформаций». И пусть моя дорога-практика была совсем иной, чем путь травника. Жажда познания объединяла нас. Пока Лаву готовил мой заказ, я осматривал Лавку, с интересом изучая редкие экземпляры растений, хранящиеся в специальных контейнерах. Некоторые из них трудно было найти даже в крупных городах, не говоря уже о пограничной заставе. — У вас впечатляющая коллекция! — заметил я, указывая на стеклянную банку с засушенными цветами странной формы. — Это же горный Дельвейс. Он растет только на самых высоких пиках, выше линии снегов. — У тебя острый глаз, молодой человек! — одобрительно кивнул Лао. — Да, это именно он. Его бутоны используются для лечения высокогорной лихорадки и некоторых отравлений. «Мой ученик собрал их во время своего последнего путешествия к перевалу ледяных ветров». Мы продолжили беседовать о свойствах различных трав, и я был приятно удивлен обширными знаниями старика. Несмотря на то, что он явно не был практиком, его понимание энергетических свойств растений и их влияние на течение ци в теле человека было достойно уважения. Такое редко встречалось на моем пути». «Вот, кажется, все, что ты просил», — сказал наконец лау закончив с упаковкой трав. «Могу ли я поинтересоваться, для каких пилюль эти ингредиенты?» Я уже собирался ответить, когда дверь, ведущая в жилую часть дома, скрипнула. Обернувшись на звук, я замер, не веря своим глазам. В дверном проеме стоял мужчина, высокий, истощенный, но все же узнаваемый. Его лицо было покрыто шрамами, а некогда крепкое тело казалось лишь тенью прежнего себя. Но эти глаза, эти глаза, глубоко посаженные, но полные внутренней силы, я узнал бы из тысячи. Время словно остановилось. Мое сердце пропустило удар, а затем забилось такой силой, что казалось, готово было выскочить из груди. Я стиснул зубы, не в силах произнести ни слова. Чувствуя, как внутри поднимается буря эмоций, которые я давно считал похороненными под грузом испытаний и сражений. Мужчина в дверном проеме тоже застыл. Его взгляд, сначала расфокусированный, внезапно обрел ясность. Он моргнул, словно не доверяя своим глазам. Затем сделал неуверенный шаг вперед, опираясь на стену для поддержки. — Джин! — произнес он хриплым, сломанным голосом, который, тем не менее, я узнал сразу. Голос, который не слышал столько лет. Голос, принадлежащий человеку, которого я считал потерянным навсегда. «Отец!» Тихо вырвалось у меня. И это единственное слово содержало в себе все невысказанные вопросы. Всю боль разлуки. Всю невероятность этого момента.